Глава третья. Защитники. «Да черт возьми!» Я снова повернул ладони, пытаясь добраться до стремительно отдаляющегося браслета. Уже третья попытка. В прошлые разы мне немного не везло, но сейчас я конкретно облажался, пролетев на скорости мимо него. Я боялся, что количество маны, что мне удастся восстановить, не хватит для укрепления тела на достаточном уровне, и я могу получить критические повреждения. Поэтому других вариантов у меня не оставалось. До земли один километр двести метров. Рука вновь проскользнула мимо браслета, и я со злостью начал регулировать свое тело в плотном потоке воздуха. Семьсот метров. Количество маны – одиннадцать единиц. Я прекратил попытки схватить браслет и просто тянулся к нему, пока не достал пальцем до кристалла. Сила пожирания активировалась, вбирая в себя запасы кристалла, обращая его в прах. Удар об горный склон разделил меня и браслет, но я успел заполучить более чем достаточное количество маны. Усиленная до уровня стали тело врезалось в камень и отскакивало вниз по склону, устремляясь к подножию, пока не снизила скорость настолько, что очередной удар об камень не затормозил меня до адекватной скорости. На ней я уже смог зацепиться рукой за камень и влетел внутрь небольшой расщелины. Стало тяжело дышать. Но половины запаса маны оказалось более чем достаточно для того, чтобы компенсировать складывающиеся трудности. Я вновь вернулся к своей новой силе и переместился на горный склон. Секунда нас ориентироваться, и мое нематериальное тело потянулось к источнику маны, перенося меня на мокрый, поросший мхом склон. «Хух, это выглядит интереснее телепортации. Куратор, я чуть не обделался». «Принял к сведению. Рекомендую найти браслет». Его ёмкость – более ста тысяч единиц маны, и расшвыриваться подобными богатствами – глупо. Это точно, только отдышусь сперва. Я присел на горный склон к холодному камню и осмотрел опасные и незаселенные горные вершины. Вдалеке виднелась одинокая горная дорога, опасно нависающая над ущельем. Как думаешь, друг мой, прилетят ли жители далеких галактик на твой зов? Остановят ли они войну? Отключат ли портал? Кто же знает? Это может произойти сегодня, а может и через тысячелетия. За это время ваши миры могут оказаться уничтоженными, так что я бы на твоем месте воспользовался моими советами и взял бы власть над твоим племенем. Окопайтесь, наберите силы в кулак, отшвырните шайтранов, следуйте по пути технологической эволюции, и за 50-60 лет вы гарантированно откинете врагов обратно в их мир. Если только хранители шаи, божественные старики не решат пошалить». Но ты ведь сам уже стал своего рода хранителем Земли. Осталось всего лишь обуздать новую силу. Не нравится мне этот план, мой друг. Почему? Я не очень доверяю тем, кто может прийти из космоса. А промедление в ожидании технологических революций с одной лишь целью, установления с ними контакта, мы потеряем миллионы людей. А пришедшие спасители могут оказаться палачами, такими же ублюдками, как и те, что открыли портал. Я замолчал и посмотрел на стремительно бегущие облака. Было бы замечательно, если бы этих врат просто не стало. А если взять кусок Земли, на котором стоят врата, и отправить его в открытый космос? Нарушится принцип пространственных координат, что вызовет глобальные последствия разрушительного характера. По сути, то же самое, что уничтожить врата. В конкретной этой модели допустимая степень отклонения пространственной точки перехода составляет по земным меркам Примерно 74 километра от точки их открытия. 74 километра? Может, саркофаг создать? Закопать в землю на глубину в пару километров, залить миллионами тонн железобетона, замуровать? Объем работы, представляешь? И все это под атакой шейтранов. Вряд ли они согласятся так просто отказаться от своих притязаний. Значит, сперва заставим их отказаться, а затем уже и нейтрализуем врага, пока не прилетят твои спасатели, либо не иссякнет энергия в портале, да и магия земли должна помочь реализовать план. Твоя воля. Как усмирять шайтранов планируешь? Методом насильственного доминирования с одной стороны, а с другой… Решил все-таки попробовать предложение этого генерала без легиона? Был такой военачальник на земле, Наполеон, император и генерал без войска. Отправили его в ссылку как-то. Он посидел там, посидел, подумал, да решил возвращаться. А как вернулся, на его поимку отправили один отряд, второй, третий. И перед каждым он толкал душесчипательную речь, после которой все войска становились на его сторону. И так, пока он до самой столицы не дошел. Кончил он в итоге не лучшим образом. Но не просто армию создал с парой верных подчиненных, а самое настоящее войско, от одной мысли о котором у соседних правителей одно место сжималось до размера острия булавки. По крайней мере, я ничем не рискую. Пусть у шайтранов появится очередной мятежник против воли Императора. К тому же альтернативу их власти, вполне законную, я держу при себе. Не получится хрен с ним, буду набирать силы для похода на шею». «Я не пойду на шею, слишком велик риск не вернуться. Это противоречит нашим договоренностям и моей миссии, цели моего создания», – спустя мгновение ответил Куратор. «Я знаю, время у нас еще есть. Ладно, пойдем искать нашу магическую батарейку. Я прикрыл глаза и обратился к своим чувствам, что подсказали мне, в какой стороне располагается браслет. Он улетел к самому дну ущелья, остановившись на каменном уступе, вдалеке от чужих глаз. Рядом с блестящими камнями сидела ящерица и злобно шипела на меня, пытаясь отпугнуть от своей цацки. «Так, не шали, отдай мою прелесть». Я протянул руку, за что получил укус за палец. Немного помотав головой, ящерица не смогла справиться с тканью магических перчаток, и, проклиная меня, свалила под камень, забившись в щель. «Узлюка! На тебе угощение! Прости за беспокойство!» Я положил на камень лакомство в виде куриных наггетсов и прицепил браслет обратно к руке. Источник вновь раскачался, и я отправился в странствие по горным склонам, перемещая свое настоящее тело к местам остановок. Постепенно наращивая скорость, я добился удивительного открытия, сумев отчасти повторить трюк охоты. Мое настоящее тело расплылось в пространстве, следуя за мной по пятам. Для его материализации и переноса требовалось несколько секунд. За эти считанные мгновения я успел уже переместиться на новую точку и вновь призвать тело. Я видел фантомный образ, следующий за мной и так и не успевающий переместиться. Короткие и редкие остановки для пополнения запасов маны требовались для нового разгона, и за всего несколько минут я промчался от старых, как сам мир горных вершин, До обсерватории, где забрал свои вещи и табличку, следом переместился к парочке городов, где прошвырнулся по магазинам, восполняя запасы, и двинулся дальше на восток, к территориям банды бразильских защитников. Я словно призрак посещал занятые ими территории, на мгновение задерживался, пока куратор не взламывал их персональные компьютеры и телефоны, двигался далее, по цепочке посещая все офисы. Добравшись до Рио-де-Жанейро, я сел на хвост кортежа банды, едущей по своим делам. и невольно прислушался к их разговору. И каково же было мое удивление, когда обсуждали эти защитнички меня. Я обратил внимание на бейджик более взрослого главаря. Судя по всему, они успели неплохо закрепиться в Бразилии и легализоваться, умудрившись создать свою политическую партию. «Что говорят наши союзники, стоит ли игра свечи, или проще отправить несколько высококлассных убийц? Один из говоривших был разодет в дорогие наряды, пестрящие с золотыми украшениями и изумительными по насыщенности красок рисунками. Даже я сразу узнал модный итальянский бренд в этих узорах. «Ты, как всегда, молод и горяч, младший брат. Хотя тебе уже больше тридцати лет. Пускай он не на нашей стороне и не на стороне союзников, но он все еще на стороне людей. Более того, как мне сообщили, он отправился на войну. Вполне возможно, что проблема будет решена сама собой». Второй был полной противоположностью первого. Словно лед и пламя, они сидели рядом друг с другом, но кроме того были и очень похожи один на одного. А если не решиться, его популярность в мире стремительно растет. Каждую неделю появляются какие-то инфоповоды. Вчера акции его компании в Европе побили исторический рекорд по скорости роста. Все финансовые журналы с утра разместили на своих обложках его лицо и знаешь что... Вытащил из папки он журнал и показал второму последнюю страницу. «Что?» – спокойно уточнил мужчина в круглых черных очках и сером деловом костюме. «Меня бесит, что они пририсовывают ему корону!» Он перевернул журнал лицевой стороной к брату, и я вместе с ним увидел собственное фото в задумчивости бредущем где-то по улицам одной из европейских столиц и мастерски нарисованную призрачную корону над моей головой. как построить теневое королевство и заставить весь мир служить тебе, — гласила обложка. «Мана», — напомнил куратор. Я на секунду переместился наружу, материализовался на улице и снова вернулся в машину. Совет считает, что он становится слишком опасным и влиятельным. Высший круг уже разделился вокруг него, и день за днем проводят в обсуждениях его персоны. «Брат, ты помнишь, что мы с тобой решили, когда заполучили свой шанс? Помнишь?» что мы станем королями этого мира и будем им править. Уничтожим угрозу, объединим людей. На нас обратили внимание они. Они доверились нам, дали деньги людей. Мы приняли их планы, уже через год будем править Бразилией после очередных выборов. А следом и вся Южная Америка падет перед нами, своими защитниками, что способны спасти их от этих тварей. И теперь этот выскочка портит нам все планы. Я не собираюсь сидеть сложа руки». «Надо купить или похитить его людей и узнать, в чем его секрет. Я не верю, что благодаря одной лишь странной магии он смог достичь таких вершин». Горячий как огонь выходец из бразильских фавел. «Нам нужно набраться терпения и сосредоточиться на своих задачах. Им недовольны китайцы, японцы, индусы, евреи. Это уже половина резервов, мощи и силы всей нашей планеты. Он не выдержит подобного шторма». «Экономически его поддерживают из запасов старой Европы и полуживые американские фонды». «И Россия?» «И Россия, да. Но нам нужно делать свое дело. Он не наше дело. Что там с новым артефактом?» Задал любопытный вопрос мужик в сером костюме. Любитель миланских рубашек вытащил из нагрудного кармана странный аппарат со стеклянной полусферой на нем и всмотрелся. Чем-то эта штуковина напоминала компас». «Через неделю созреет. Ранг Б минус, судя по волнению силы. Местоположение мы, кстати, уточнили. Это Куба». «Отлично. Ранг Б — это очень редкие артефакты. Куба фактически стерта с лица земли, и там нет места ни Шайтранам, ни людям. Значит, твари точно отправят экспедицию. Давай подготовимся и отправим людей заранее вместе с войсками. Надо связаться с генералом Хавьером». «Хорошо, брат». И всё-таки насчет этого Ивана подумай хорошенько. Будь он сейчас передо мной, я бы его... Что, что ты бы сделал? Ну-ка, расскажи поподробнее.